46. Девятихвостая лиса. На вершине утеса, не смолкая, ржали кони. Казалось, даже лунный свет пропитан запахом крови. Земля у ног Дзи Юньхэ окрасилась валый цвет. Кровь струилась по раненой левой руке. Кончики пальцев судорожно подрагивали, но, несмотря ни на что, глаза девушки сияли ярче, чем луна в небе. Она стояла одна на краю обрыва. Из глубокой пропасти за спиной тянула влагой, которая вселяла в сердце уверенность. У подножия скалы протекала река. Живучесть Тритона, его непреклонная воля и способность к самоисцелению были хорошо известны Дзи -Юньхэ. Она могла ранить Чан И, но не могла убить. Поэтому столкнуть Тритона с обрыва в реку, чтобы стремительный поток унес его как можно дальше, было наилучшим выходом. Правда никто не знал, что именно поджидает Чан и внизу, поэтому девушка старалась выиграть для него как можно больше времени, даже если ей в одиночку удастся задержать погоню хотя бы на миг, уже хорошо. ДзиЧеньёй понял, что девушка готова сражаться до конца, и в его руке блеснул меч. Цзи Юньхэ, как верховный страж долины покорителей демонов, ты понимаешь последствия своих действий. Яснее некуда. Прозвучал категоричный ответ. Дзиченьюй сосредоточил взгляд и направил поток духовной силы в меч. В таком случае, прошу меня не винить, мне придется действовать жестко. Дзиченье посмотрела на грациозного юношу в белых одеждах и язвительно усмехнулась. Мы оба отмечены печатью тайного пульса. К чему? Хватит с ней болтать, вмешался Джижулин. Он обрезал себе волосы ножом, чтобы разметавшиеся по плечам космы не мешали обзору, и свирепо отшвырнул пряди в сторону. «Убейте девку! Найдите тритона! Доставьте его мне!» Получив приказ, солдаты подняли мечи и с криком ринулись в атаку. Цзи бросила взгляд в пропасть у себя за спиной. Внизу темнел беспросветный мрак. Когда девушка снова повернулась к атакующим лицам, решимости в ее глазах, только прибавилось. Раненая левая рука безвольно повисла, от нее больше не было толку. Дзи Юньхэ шагнула вперед, она перестала зажимать рану на плече. Кровь заструилась по левой руке с новой силой. Лицо Дзи Юньхэ побледнело, но она, казалось, не чувствовала боли. Девушка шагала навстречу толпе солдат, сложив правой рукой мудру и призывая к себе обломок клинка. Обломок откликнулся на зов и приподнялся над землей, но звонкий удар меча тут же отправил его на дно пропасти. Дзи Ченьюй окинул Дзиюньхе равнодушным взглядом: Ты сделала неверный выбор. Обратившись в луч ослепительно белого света, он стрелой метнулся к Дзиюньхе. Каждое его движение было предельно быстрым и точным. Он действовал жестко, как и обещал. Дзиюньхэ лишилась оружия и левой руки почти перерубленной пополам. Она сложила правой рукой мудро, окутав себя защитной оболочкой и напрягла все силы, чтобы отразить нападение Цзи Чэнь юя Однако ей противостоял не только ученик наставника государства. Джулин тоже поднял клинок и вступил в схватку. Генерал не обладал духовной силой, но идеально выступал в паре с Цзи Чэнь юем Пока один пытался нанести удар при помощи магии, Другой активно орудовал мечом. Пока один атаковал, другой держал оборону. В конце концов, Дзи израсходовала почти весь запас сил и едва стояла на ногах. Она подряд отбила три удара Дзи Чэнь Юя, но ее тут же полоснул по колену клинок Джужулина. Девушка застонала и опустилась на одно колено. Джулин в нетерпении занес меч, чтобы отсечь Дзи Юньхэ голову, но его напарник не поддержал атаку. В этот самый миг девушка выбросила вперед правую ладонь, нанеся Джулину мощный удар в живот. Удар был такой силы, что генерал затрясся, выронил меч и, отступив на десять шагов, повалился на землю. Его рот наполнился кровью, а нагрудный доспех рассыпался в пыль. Все перепугались не на шутку. Дзичиньюй встревоженно метнулся к Джулину и прочел заклинание, опасаясь за его сердце. Осмотрев рану, Дзи Чэнь Юй с ужасом понял, что если бы не панцирь из темной стали, сердце юноши разорвалось бы на части, если Дзи почти истощив свои силы, оказалась способна на такой удар. Девушка поднялась с земли клинок, выпавший из рук Дзюлина, и, опёршись на него, поднялась на ноги. «Кто следующий?» Ее тело заливало кровь, голос звучал хрипло и невнятно, но она по-прежнему стояла на ногах, преграждая путь к обрыву, словно злой дух, охраняющий врата в загробное царство. Джулин схватился за грудь и скомандовал. «Убить ее! Тритон должен быть пойман!» Цзи придержал генерала, не давая ему подняться и направляя духовную силу на поддержание его пульса. Обернувшись к солдатам, он бросил короткий приказ. «Достать луки и стрелы!» Солдаты, которых ошеломило ранение генерала, встрепенулись. Бросившись к обездвиженным лошадям, они выхватили притороченные к седлам луки и колчины. Когда они натянули тетьву, Дзичин взмахнул рукой, заряжая наконечники стрел духовной силой. Выпускай! Стоило ему отдать приказ, как в воздух взметнулась туча стрел. Дзиюньхе было некуда отступать, но она по-прежнему не жела сдаваться. Когда с неба на нее обрушился град стрел, она с криком подняла меч и, балансируя на одной ноге, завертела им в воздухе, используя вместо щита. Но стрелы продолжали сыпаться. Залпы следовали один за другим. На третьем залпе Дзи Юньхэ лишилась последних сил. Стрела пронзила ей правое плечо. Вцепившись в стрелу зубами, девушка выдернула ее из раны еще больше вспоров наконечником кожу. Кровь забила фонтаном. Правая рука отказала, Дзи Юньхэ больше не могла удержать в ней меч. В этот миг стрела поразила второе колено. У девушки подогнулись ноги, и она рухнула на колени. Правой рукой она по-прежнему сжимала рукоять, воткнутого в землю меча, используя его вместо опоры. Она не упала, никто не понимал, как ей удается держаться. Дзи Юньхэ уронила голову на грудь. Возможно, она потеряла сознание. С неба продолжали сыпаться стрелы, разя ее в плечи, но она даже не вздрагивала, обратившись в безжизненную мишень. Казалось, она мертва. Истёкшая кровью, выплеснувшая всю силу, она нашла свою судьбу. Застыв в непримиримой позе, Дзи Юньхэ умерла на краю обрыва. Глядя на колено преклоненную фигуру, Дзи подумал, что она напоминает статую, а олицетворение горькой судьбы, Бесприютного покорителя демонов. Ученик наставника государства решил, что девушка мертва. Джулин к тому времени впал в забытье. Цзи Чэнь -юй не решался убрать руку с его груди, опасаясь остановки сердца. Поэтому он обернулся к солдатам и приказал. «Отправьте кого-нибудь за врачом. Быстро. А вы найдите путь к подножию скалы и схватите тритона. Есть». Не успели солдаты приступить к исполнению приказа, как на них обрушились порывы ураганного ветра. Один сильнее другого, они почти сбивали людей с ног. Чёрные тучи сгустились на небе, заслонив луну. Скалу окутал густой, пугающий мрак. Все невольно обратили взгляды в сторону обрыва, откуда налетел ураган. На краю скалы неподвижно стояла упавшая на колени Дзи Юньхэ, опираясь рукой на меч и уронив голову на грудь. Вокруг её тела клубилась черная дымка, закручиваясь в спираль и развивая волосы. Источником ветра была Дзи Дымка постепенно сгущалась, обретая плотность, и, наконец, приняла форму лисьего хвоста. Сначала одного, потом второго и третьего. Дымка прибывала и прибывала. Вскоре, к всеобщему изумлению, за спиной Дзи покачивались из стороны в сторону девять черных хвостов. «Оборотень! Демоница!» Солдата хватила паника. Дзи и широко распахнул глаза. Не в силах справиться с потрясением, он смог выдавить из себя лишь несколько слов. «Девяти... Девятихвостая лиса!» Дзи приподняла голову. Меж спутанных черных волос, скрывавших лицо, зажглась пара кроваво-красных зрачков, которые уставились над Дзи пронзая черную дымку. Кто посмеет исполнить приказ?